Глава двенадцатая Прошло две недели. Долго еще прошептал я. ответил зонд. «Она что, решила сделать себе новую прическу?» Тсс». Мы стояли в зале с высоким сводчатым потолком. С потолка свисали роскошные люстры на бежевых стенах, Отделанных золотом были закреплены ряды стилизованных светильников, которые заполняли каждый дюйм помещения ярким светом. Здесь собралось человек двадцать. Рассеявшись небольшими группами по залу, они в полголоса беседовали между собой. Акустика не позволяла разобрать их голоса, но мы с зондом стояли на сцене, и каждое наше слово многократно усиливалось. Но я прождал почти целый час и начинал волноваться. Это всегда занимает столько времени, осведомился я. Алекс, пожалуйста, ты можешь помолчать? взмолился зонд. Он был в торжественной мантии коричневой с Кремовым. До начала церемонии ты ничего не должен говорить. Я подумал о том, чтобы спросить, почему, но рассудил, что это будет не совсем честно. Хорошо, хоть в одежде, сшитой Арахной, я чувствовал себя вполне комфортно. Арахна. Остановила свой выбор на черной ткани в темно-синюю полоску, и хотя я оказался себе гигантской летучей мышью, приходилось признать, что сидит наряд на мне превосходно. Неподалеку от нас Телесит негромко разговаривал с Илмарином. Телесит согласился возглавить церемонию и найти секунданта, он же подыскал подходящее место. Прежде чем я снова раскрыл рот, двери в противоположном конце зала распахнулись и вошли двое. Девушке справа на вид было лет 20, черные волосы до плеч и необычные рыжевато карие глаза. Мы с ней встречались лишь однажды, хотя у меня сохранились хорошие воспоминания, мне пришлась по душе ее кроткая доброта. Зонд познакомился с ней во время совместной учебы. Ее звали Анна. Лона шла чуть сзади и сбоку. Ее мантия была сшита согласно требованиям совета, Однако Арахне удалось сделать так, чтобы Лона выглядела гораздо лучше, чем полагается ученицы. Белоснежная ткань с зеленой отделкой эффектно оттеняла светлую кожу Лоны. При появлении девушек все разговоры смолкли, и взгляды присутствующих обратились к ним. Анна провела Лону на сцену, и вперед выступил Талисит. «Кто предстал перед нами?» Так кто ищет знаний», — мягко произнесла Анна. Как она пришла сюда? В темноте, не ведая света, покорно осознавая о своем неведении и веруя в то, что сможет стать тем, кем пока что не является. В таком случае пусть выйдет вперед. Лона повиновалась, и Анна отступила в сторону. «Подойди и назови себя», — предложил Талисит. «Лона Манкьюза», — произнесла Лона. Я понимал, что она очень волнуется, но ее голос даже не дрогнул. — Лона Манкьюза, — сказал Талисит, — клянешься ли ты перед собравшимся здесь советом поступить в обучение к наставнику? Клянешься ли ты повиноваться без колебаний, подчиняться беспрекословно и терпеть, не опуская рук? И клянешься ли ты служить своему наставнику, а через него совету и свету, всегда и во всем до того дня, когда ты займешь свое место среди нас в качестве мага-подмастерья?» «Клянусь», — ответил Лона. «Просто поразительно. Она не поперхнулась при слове «подчиняться». «Тогда я обращаюсь к присутствующему здесь совету», — вымолвил Талисит. «Есть ли среди нас тот, кто готов взять на себя эту ответственность?» Настал мой черед. «Я готов», — сказал я, выступая вперед. «И что ты предлагаешь?» учить ее профессиональным знаниям и магии, оберегать от других и от самой себя, помогать и поддерживать, чтобы бы ни случилось, и брать на себя ответственность за ее деяния, как хорошие, так и плохие. «Предложение мага Веруса принимается», — проговорил Талисит. «Я выступаю свидетелем». «Я выступаю свидетелем», — подхватил Илмарин. «В таком случае все решено», — подытожил Талисит. Настоящий совет прекращает свою работу. После завершения церемонии обстановка разрядилась, клони начали подходить магии, и вскоре она уже оказалась в центре небольшой толпы. «Такого большого количества народа я никак не ожидал», — пробормотал я. «Удивляться нечему», — заметил Талисит. Мы стояли поодали, каждый с бокалом вина в руке и наблюдали за происходящим. «У вас солидная репутация, Вирус». «Неужели?» «Я не сказал «хорошая репутация», — сухо усмехнулся Талисит. «Теперь вы подозреваетесь в причастности к исчезновению сразу двух белых магов, и могу добавить небезосновательно. Могу лишь возразить, что это они первые начали. Почему-то мне кажется, что ваши слова вам не очень-то помогут». Лона беседовала с Алмарином, Зонд ошивался рядом. Серебристый туман проклятия Лоны был сжат плотнее, чем прежде, окружая ее слоем толщиной всего в одну руку, а не в две. Похоже, наши практические занятия не прошли даром. — Кстати, всех в первую очередь интересует именно она. — Есть кое-что еще, Верус, — произнес Талисит. Белфас пользовался заслуженной репутацией одного из самых опасных боевых магов в стране. То, что вы с ним поссорились, ни для кого не секрет. Многие ожидали, что он доведет начатое до конца, и когда Белфас исчез, я молча наблюдал за толпой. — Прошу прощения, — сказал Талисит. — Поправлюсь. Если Белфас не вернется, вами сильно заинтересуются. Жду не дождусь. Полагаю, кое — Полагаю, кое-на-кого это произведет впечатление, — продолжал Талисит. — И вам, конечно, кое-что придется не по душе, — «Но в любом случае вы станете известным, как и ваша ученица». Я пытливо посмотрел на Талисида, он спокойно выдержал мой взгляд. «Пожалуй, вам нужно время, чтобы прийти в себя. Подозреваю, что в ближайшие, скажем, месяца два к вам обратятся с самыми различными предложениями. На вашем месте я бы очень тщательно их обдумал, прежде чем отвечать». А вы сами, Талисид, спросил я. Что получили вы? Талисит молча смотрел на меня, после чего слегка улыбнулся. Когда-нибудь я смогу вам это сказать. Прощайте, Верус. Я проводил его взглядом, пока он не растворился в толпе. Спустя час Лони и Зонду удалось освободиться и подойти ко мне. Наблюдая за Лоной, я заметил, что она выглядит усталой. «Фу!» — пробормотала Лона, приближаясь ко мне. «Алекс, давай отойдем в сторонку, как же это трудно!» «Не волнуйся!» — вполголоса полголоса произнес я, держась на безопасном расстоянии от проклятия. Лона ослабила над ним контроль, и облачко серебристого тумана снова разрослось до своих обычных размеров. «Отличная работа!» «Ты считал, я забуду то, что должна говорить, да?» «Я уже начинал переживать, что ты вообще не появишься!» «Ты бы тоже опоздал, если бы тебе пришлось одеваться и укладывать волосы самому, поскольку никто не может к тебе прикоснуться». «Как вы поладили с Анной?» — полюбопытствовал зонд. «Все было замечательно», — ответила Лона. «Она ни о чем меня не спрашивала. Она вопросительно посмотрела на меня. Пепла ты не приглашал?» Я рассмеялся. В ту ночь Пепел сдержал свое слово. Несмотря на полученные в схватке с Белфасом раны, Он после моего исчезновения вернул Зонды и Лону в Лондон и даже высадил их перед торговыми рядами, после чего забрал Рейчел, так и не пришедшую в сознание, и скрылся в темноте. «Все будет в порядке с тревогой?» — спросил Зонд. «И никто не будет на нас охотиться, правда?» — я покачал головой. «Белфаса нет в живых. У его людей нет никаких причин воевать с нами». То же самое относится и к Мередит, ей не очень-то повезло. «А как насчет Левистуса?» — тихо промолвила Лона. Зонт испуганно огляделся вокруг, но рядом с нами никого не было. Собравшиеся уже начинали расходиться и направлялись к выходу. «Это ведь он стоял за Белфасом, да?» — продолжала Лона. «Значит, мы уже во второй раз смешали ему все планы. Вряд ли он рад такому раскладу». Я кивнул. Мы ничего не можем поделать, по крайней мере напрямую, я усмехнулся. Но ищи во всем светлые стороны. Всякий раз, когда Левистус хочет с нами разделаться, это кончается для него плохо. Быть может, он наконец-то усвоил урок? Зонд обвел взглядом опустевший зал. Не пора ли и нам? Да, согласился я. Не будем заставлять ее ждать. Мы пересекли Лондон и углубились в Хэмстед-Хит. Парочка особенно глупых грабителей... Попыталась отобрать у нас деньги. Бедняги и не на тех напали. После непродолжительной интерлюдии мы продолжили путь к логову Арахны. Очутившись в пещере Арахны, я почувствовал себя так, будто вернулся домой. Стены снова засверкали яркими красными, зелеными и синими красками, покрывшись коврами и гобеленами, а мебель опять оказалась завалена ворохом одежды, как и прежде. Кресла и диваны, сломанные во время нападения, Заменили на новенькую мебель, даже отметен на полу не было. Лишь в боковом тоннеле, ведущем в кладовые, сохранились следы сражения, хотя завал был разобран, в потолке, обрушенном минами гарика, зиял почерневший пролом. Я впервые возвращался в пещеру. Дракон дал мне еще один клык, однако он сработал по-другому. Когда я воспользовался им, чтобы помочь Арахне, Она переместилась, но я остался на месте. Я не знал, где она находится, и живали. Мне не оставалось ничего другого, кроме как убраться во своясе, а когда я вернулся, вход в ее пещеру был запечатан. С тех пор я лишь однажды смог поговорить с Арахной, да и то на расстоянии. А сейчас я надеялся, что она в полном порядке. И так мы стояли в центре ее замечательного салона. Арахна окликнула Лона. «Ты здесь?» Последовала небольшая пауза, после чего из тоннеля с хрустом появилась Арахна. В свете ламп сверкнуло синевой кобальт и ее блестящее черное туловище. «Лона! Алекс!» — воскликнула Арахна. «Наконец-то! А кого вы с собой привели?» «Меня... Меня зовут Зонд. Парень неуклюже поклонился. Рад с вами познакомиться». «Я вспомнила, что Алекс часто рассказывал о вас. Лон, я слышала, что тебя можно поздравить». Мы обступили Арахну, и я протянул руку, чтобы ее погладить. Судя по всему, Арахна прекрасно себя чувствовала, и я поймал себя на том, что широко улыбаюсь. Неужели дела пошли на лад? Мы задержались в гостях допоздна. Арахна — очаровательная хозяйка, нужно только привыкнуть к ее внешности». И вскоре Зонд чувствовал себя совершенно непринужденно. Мы впервые собрались вместе и смогли расслабиться, а я ведь успел подзабыть, как же это здорово. Весь вечер Лона оставалась в центре внимания. Она спешила выяснить все, что нужно знать об учебе у наставника, и Зонд с Арахной старались ее просветить. Арахна за свою жизнь повидала не одно поколение учеников, а Зонд сам меньше года назад был еще под мастерьем. Как ни странно, мне тоже предстояло набраться опыта. Я плохо знаком с системой обучения белых магов, но ознакомить Лону с той системой, с которой столкнулся я сам, у меня не было ни малейшего желания. В общем, ни одной только Лоне предстояло познать новое. После полуночи зонд начал зевать, и вскоре его примеру последовала и Лона. После третьего раунда зевков я подал голос «Так, ребята, пора по кроватям?» «Уже», — разочарованно произнес зонд. Он как раз расспрашивал Арахну о каком-то историческом периоде, о котором я никогда не слышал. «Еще немножко», — взмолилась Лона. «Нет», — решительно возразил я. «Завтра утром мы встречаемся с Телесидом, чтобы забрать твои учебники. Уходим». Бросив на меня недовольный взгляд, Лона поднялась. «Спасибо, Арахна». «Всегда рада тебя видеть, милочка». «Еще раз прими мои поздравления!» «Алекс», — спросил зонд, — «а ты не идешь с нами?» «Мне нужно кое-что закончить. Ты проводишь Лону, хорошо?» «С удовольствием!» «До свидания», — попрощалась Сарахна и Лона. «Пока, Алекс». И они скрылись в тоннеле. Я откинулся на спинку дивана, слушая их гулкие шаги. Через минуту вдалеке послышался шорох. Зонд и Лона выбрались наружу. «Теперь Лона ведет себя так, как надо», — заметила Арахна. «Еще бы», — ответил я. «Хорошо, что ты разрешил этот вопрос». Я вновь огляделся по сторонам. «А ты навела здесь порядок», — сказал я и осекся. Мой взгляд задержался на дыре с неровными краями в своде бокового тоннеля. «Сколько трупов ты обнаружила?» «Три», — произнесла Арахна невозмутимым тоном. «Четвертого не было», — я кивнул на тоннель там, под завалом. «Нет, а что?» «Ничего, просто спросил». Гаррик бесследно исчез. А раз Арахна не обнаружила его труп, у меня не было сомнений в том, что он уцелел. Вероятно, он заблаговременно позаботился о пути отхода. Гарик всегда производил впечатление человека, планирующего все заранее. «Как ты?» «Замечательно». «Разумеется, я не сразу пришла в себя, но фокальный объект не причинил мне никакого вреда», — Арахна помолчала. «Конечно, если бы ритуал был завершен до конца, знаю». «Спасибо», — я встрепенулся. Арахна нависла надо мной, поставив конечности по обе стороны от дивана. Ее внешность резко контрастировала с тембром ее голоса. «Ты сильно рисковал, Алекс». «Э, не бери в голову». Я не мог избавиться от ощущения, что отчасти сам виноват в случившемся. В конце концов, Белфасу удалось проникнуть в логово Арахны благодаря лони с Мартином. Нет, Арахна пристально посмотрела на меня своими агатовыми глазами-бусинками. Алекс, я прожила долгую жизнь. Я повидала многих магов, и среди них были те, кому я могла доверять так же, как доверяю тебе. Но их было очень мало. Я никогда не могла понять, почему одни маги... «Сохраняют преданность таким существам, как мы, в то время как другие видят в нас чудовищ, но, по крайней мере, я научилась разбираться, кто есть кто. В тебе это есть, и я крайне тебе признательна. Если тебе, Алекс, когда-либо понадобится моя помощь, я сделаю все, что в моих силах». Я смутился. «Спасибо», — пробормотал я, погладив арахну по плечу. Я не умею читать выражение лица Арахна, но если бы умел, думая, я бы понял, что она улыбнулась. Мы поговорили еще об и о настоящем, вспоминая прошлое и гадая, что ждет нас впереди. Потом я просканировал будущее и вздохнул. Мне нужно кое с чем разобраться. Арахна сделала движение, равносильное кивку. Ладно. Встав, я потянулся и повернулся к Арахне, осененной внезапной мыслью. «Арахна, ты не любишь говорить о себе, но мне хотелось бы знать, почему дракон нам помог». Арахна помолчала. «Творец может быть матерью». Я недоуменно уставился на нее. «Имя ее тебе все равно ничего не скажет». Странно, но, клянусь, теперь в бесстрастном голосе Арахны зазвучали насмешливые нотки Думаю, ты сам во всем разберешься. Я думал над ее словами по пути к выходу, и меня вдруг осенила еще одна мысль. Когда дракон вручил мне клык, я предположил, что он предназначается Арахне. Я решил, что, воспользовавшись клыком против Белфаса, я нарушил планы дракона и гадал, не сильно ли он на меня разозлится». Только теперь я осознал, что дракон даже не говорил о том, для кого именно предназначается клык. Шагнув в прохладу ночного воздуха, я начал подниматься по склону оврага, а у меня за спиной с тихим гулом закрылся вход в пещеру. Недалеко от оврага валяется старое дерево, упавшее лет 10 назад. Ему давно обрубили ветки и сучья, но сам ствол остался. Усевшись на него, я посмотрел на небо, Ночь стояла ясная, сквозь отцветы огней города пробивались осенние звезды. Квадрат Пегаса висел высоко на юго-западе, а на востоке поднимался Орион. Здесь не царила абсолютная тишина, Лондон никогда не бывает абсолютно безмолвным. Я вслушивался в гул машин и шум ветра в листве, и ждал. Спустя некоторое время до меня донеслись шаркающие шаги и шорох в кустарнике, Карабкаясь по склону, он упал. Полежав неподвижно, наконец поднялся на ноги. Когда он приблизился и оказался в 20 футах от меня, я включил фонарик, направив на него луч света. Настоящего передо мной человека больно было смотреть. Одежда рваная, грязная, протертая до дыр. Когда-то светлые волосы от дождя и грязи превратились в бурое месиво. Глаза моргали, щурюсь от света. Можно было подумать, будто он брел пешком из самой Шотландии. Впрочем, возможно, так оно и было. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем у него в глазах затеплилась искорка разума. «Ты!» — пролепетал он. Я продолжал смотреть на него. «Привет, Мартин!» Он потряс головой. «Я считал, что ты придешь раньше», — сказал я, не дождавшись ответа. Похоже, никто не согласился тебя подбросить. «Ты», — повторил Мартин дрожащим голосом, — «ты победил, но как? Я же видел их, было столько, они должны были тебя убить, а ты здесь. Спокойно сидишь, ты... Мартин, за один день не научишься быть магом». «Этого не может быть, я видел, я все видел», — рассеянно проговорил Мартин. «Нет, что-то не так». «Не должно было быть темно, должно было...» — невнятно пробормотал себе под нос. «Мартин», — мягко перебил его я, — «я много размышлял над тем, что делать, когда ты сюда доберешься. И знаешь, что самое смешное? Я понял, что не хочу твоей смерти. Странно, да? Ведь по твоей милости все мы едва не погибли, а я не из тех, кто любит прощать». Подняв на меня взгляд, Мартин покачал головой и отвернулся, продолжая бормотать. — Только не это, только не это. — Наверное, можно было бы сказать, что впредь ты не сможешь нам навредить, но ведь на самом деле это пока еще неизвестно, да, Мартин? — продолжал я. — Вероятно, все упирается в лону. — Полагаю, она любила тебя, Мартин. И хотя ее увлечение уже было серьезной ошибкой, но мне совсем не по душе мысль о том, что ее первые серьезные отношения закончатся пшиком. Я вздохнул. А может, в последнее время я видел слишком много смерти. Мартин никак не отреагировал на имя Лоны. «Посему скажу тебе правду», — добавил я, — «как и в тот день, когда ты впервые пришел ко мне в магазин. Прекрати пользоваться обезьяней лапой. Убери ее куда-нибудь подальше или выбрось. Обещаю, что в этом случае ты останешься жив». Не могу сказать, в какой степени к тебе вернется рассудок, но надежда у тебя будет. Какое-то мгновение Мартин невидящим взглядом смотрел сквозь меня, затем хрипло рассмеялся, и мне даже стало не по себе. «Обман! Обман!» — прищурившись, он оскалился. «Лжец! Лжец! Лжец! Лжец! Это твоих рук дело! Ты виноват! У меня получилось бы все, получилось бы, а ты виноват! Ты во всем виноват, Мартин!» Поднял правую руку, пальцы у него были грязные, покрытые мозолями, зато обезьянья лапа совершенно не изменилась и была такой же, как и прежде. «Еще одно желание, ведь так я ждал-ждал!» стал, стал. «Мартин», — произнес я, — «поверь мне, лучше его не загадывать». Мартин снова безумно расхохотался. «Трус и лжец! Трус и лжец! Я знаю, что она делает, а ты не смог, испугался!» «А почему бы и нет, а? Любой может воспользоваться этой штуковиной и не поступить, так было бы чистым безумием», — проговорил он. И я заметил, что его рука, которая была направлена на меня, подобно лезвию ножа, затряслась. «Я знаю. А ты не смог увидеть». Я пожал плечами. «Мартин, из-за таких людей, как ты, Белфес, Мэрдит, все вы, очень легко оставаться хорошим человеком». Я совершил нападение на святилище белого мага и перебил практически всех, кто находился внутри. Я объединился с черным магом, чтобы спасти Луну и кое-кого еще, — вымолвил я и уставился в темноту. Все эти годы я бежал от Ричарда. Но если бы он увидел меня сейчас, так уж ли сильно он бы расстроился, — тихо спросил я. Но теперь я вижу тебя, Мартин и думаю, что бы получилось, если бы я прошел тот черный путь до конца. — Тебе страшно. Да, тебе страшно. Дикие глаза Мартина вспыхнули двумя яркими факелами. — Довольно. Я потерял все, и тебя ждет такая же участь. Он направил обезьянью лапу прямо на меня. — Я желаю, я желаю, чтобы ты умер. Я молча смотрел на Мартина. Он встретился со мной взглядом, и у него на лице отразилось изумление. Мартин разинул рот и потряс обезьяни лапой. «Умри! Ты должен был умереть! Эй! Что произошло?» Поднявшись с дерева, я отступил в сторону, продолжая наблюдать за Мартином. Тот, как обезумевший, размахивал обезьяни лапой. «Умри! Умри!» — яростно ревел он. «Но почему? Почему она не действует?» «Она действует!» — негромко возразил я. Я чувствовал нарастающий внутри артефакта поток магии, медленный, но неудержимый, подобный накатывающейся волне. Я попятился назад по склону. Похоже, Мартин ничего не замечал. Он стоял на границе конуса света от фонарика и тряс обезьяньей лапой. «Нет, нет, нет, только не сейчас, только не сейчас. Подействуй, она должна сработать». Мартин таращился на артефакт. «Ты же обещала! Ну, давай!» Вскоре голос Мартина перешел в пронзительный крик. «Очнись! Очнись! Выходи!» И из лапы что-то вышло. Я не могу вспомнить, как оно выглядело. Не то чтобы я это не увидел, видел и отчетливо. Но когда я стараюсь вспомнить... У меня ничего не получается. Не думаю, чтобы это был свет. Наверное, моему рассудку оказалось достаточно всего лишь одной секунды, после чего он отключился, словно сработал предохранитель в электрической цепи. Я не знаю, почему, и не хочу узнать. Даже мое любопытство имеет пределы. Я бросился на утек. Позади меня раздавались вопли Мартина, раздирающие душу жуткие звуки, несущие в себе и следа разума. Я чуть ли не кубарем скатился вниз со склона и продолжал бежать, не сбавляя шага, а крики продолжались. В моих ушах свистел ветер под ногами, шелестела трава. Крики нарастали по тембру и интенсивности, а затем оборвались. Их отголоски раскатились по парку хемстед хит после чего все стихло. Я продолжал бежать без оглядки. Добравшись до ограды парка, я бессильно прислонился к дереву. Легкие у меня горели огнем. Ноги тряслись. Лишь тогда я осмелился обернуться. Пустой Хэмстед-Хит раскинулся в ночи, погруженный в темноту. Жадно глотнув воздуха, я снова побежал. Домой я вернулся только в 3 часа ночи. В свете уличных фонарей витрина торговых рядов сиял оранжевым пятном. Трясущимися руками я отпер входную дверь. Оказавшись внутри и заперев дверь, я почувствовал себя немного лучше. Поднявшись наверх, я ввалился в свою квартиру, разделся и принял душ. Я долго стоял под горячими струями, предоставляя воде возможность смыть с меня липкий пот. Согревшись, я насухо вытерся полотенцем и поплелся в спальню. Дойдя до середины комнаты, я застыл на месте. Обезьянье лапа лежало на кровати. Цилиндр оказался приоткрыт. Вторая внутренняя трубка выглядывала из него примерно на полдюйма, что озадачило меня. Я долго стоял и смотрел на артефакт. «Значит, ты вернулся», — наконец произнес я. Приблизившись к кровати, я аккуратно взял обезьянью лапу, осторожно вышел из спальни, тщательно следя за тем, чтобы не встряхнуть цилиндр и не раскрыть его. Приоткрыв дверь в свою секретную кладовую, я положил лапу на стол подальше от всего остального. Бросив на нее прощальный взгляд, я погасил свет и выскользнул из комнаты. У меня за спиной в темноте обезьянья лапа захлопнулась с негромким стуком.